Уже не один год вели они безобидные игры, раз в месяц обменивались книгами, которые ими не читались, но о которых они при встречах долго говорили. Наверное, Андрей Николаевич все дни, что бегал по столице в поисках рекомендаций, держал в памяти Елену Васькянину, потому что в кармане пиджака носил гамсуна которого читать не собирался, но поговорить о нем хотел. На даче было покойно. Москва, когда вспоминала о ней, раздражала кричащими со всех домов лозунгами, призывами и клятвами. И везде слава. Галина Леонидовна тоже засоряла его квартиру назойливыми шпильками и расческами. И кольца надо забыть. Тимофей правильно заметил, такие люди, как микрофлора кишечника, то есть вроде бы грязь, бациллы, но без них государственное пищеварение не обработает продукты питания. Минула неделя, и воськянины Приперли старого друга к стенке, напрямую спросили, какого черта тот захотел податься в партию. Ему ведь в ней, что мужику в дамском сортире. Андрей Николаевич повздыхал обреченно. «Теория катастроф», — вяло объяснил он, — «новая математическая дисциплина». Суть ее сводится, грубо говоря, к определению того количества и момента, когда два, три или четыре камня превращаются в кучу. Любой процесс в своем развитии подходит к некой критической точке, после которой начинается возвратное движение, переход транса, Противоположное качество — в крах и развал. Если приложить теорию катастроф ко все возрастающей численности правящей партии, единственной причем, то окажется, при достижении некоторой величины партия начнет разваливаться. Пронизанная и солнцем веранда Буйство трав, щебет пташек, воскресное утро. В руководстве партии математиков нет, Однако оно интуитивно чувствует надвигающуюся катастрофу, Но как с ней бороться, пока не знает, И под надуманными предлогами ограничивает дальнейший рост Как бык чует нож в руке мясника, так и партия начинает трястись от количества людей, стремящихся в нее попасть. Почему-то заставляют писать рекомендации обязательно фиолетовыми химическими чернилами. Вяськянины переглянулись. Много лет назад было проще. Террором! половине или разбухшую организацию, разные там чистки по моим расчетам с москвы начнется разложение. Для этого достаточно увеличить областную и столичную организацию,